Глава 16 Несколько дней спустя. Доминика. Просыпаюсь от приглушенного детского плача. Сажусь, облокотившуюся спинку кровати, и кручу головой в темноте. Племянники Даны? Близнецы плачут? Нет, голос один. Кто-то из них? Обычно, если первый скандалит, то второй сразу же присоединяется. Стоп. Где я вообще? На ощупь нахожу прикроватную лампу и включаю — Тусклый свет озаряет ненавистную мне спальню. Обречённых ныщу. Я всё ещё в особняке Левицких. Лучше бы это казалось страшным сном. Плач за стеной становится громче и жалобнее. Сердце заходится в дикой пляске. Откидываю одеяло и мчусь на звук прямо в пижаме. Наспех дёргаю защёлку, кажется, ломая без того хлипкий механизм. Распахиваю дверь и иду в комнату Яна. Толкаю плечом деревянное полотно, заглядываю внутрь. «Ян!» — шепчу во тьму тебя Дан плачет». Переступаю порог. «Ян!» Ответа нет. Из самого Яна не вижу. Его постель кажется пуста. Чувствую себя неловко. Пришла полуголая посреди ночи в спальню к брату. Надеюсь, никто меня тут не поймает из родственников. Но все сомнения я и опасения отходят на дальний план, когда Даниэль в очередной раз всхлипывает и попискивает, как маленький мышонок. С трудом различаю в сумраке его кроватку и машинально приближаюсь, нащупываю ночник, щелкаю кнопку и разноцветные огоньки рассеиваются вокруг. — Тише, малыш, все хорошо. — Опускаюсь на пол возле детской постели. Даниэль смотрит на меня внимательно, но плечики его все еще содрогаются от рыданий. — Мой бедный малыш, — касаясь его головы, приснилось что-то плохое. Провожу пальцами по волосам. — Это все не настоящее Трогаю пухлинкую щечку. Я тоже вижу плохие сны. Знаешь, что нужно сделать, чтобы прогнать кошмар? Перевернуться на другой бок. Понимаю, что это глупость. И лично мне ничего не помогает избавиться от призраков прошлого. Но малыша должна быть хоть какая-то надежда. Поэтому я обхожу кроватку с другой стороны, пока Дан внимательно наблюдает за мной. Поворачивайся сюда. Показываю ему, и он слушается. Вот так, умничка. Протягиваю мальчику руку, и он хватает меня за указательный палец. Сжимает сильно, будто боится, что оставлю его. «Все хорошо, Дан, засыпай». Уговариваю его и радуюсь, что в тусклом свете не видно стекающих по моим щекам слез. «Ты не один, малыш». Я сижу на полу, облокотившись о край кроватки, и говорю что-то. Болтаю ни о чем, лишь бы ребенок чувствовал мое присутствие. Постепенно дыхание Дана выравнивается, становится тише. И он засыпает, все еще крепко сжимая ручкой мой палец. Свободную ладонью веду по его макушке, поглаживаю. Тянусь к пледу, чтобы накрыть малыша, но замираю, ведь в этот момент дверь распахивается. Ян с порога замечает меня, и я чувствую его гнев. «Ты?» — цедит он, но я шикаю на него, чтобы Дана не разбудил. Аккуратно высвобождаю палец и вкладываю в ручку ребенку игрушку. Моя бы воля, я бы так и сидела рядом всю ночь оберегая его сон. Но злой старший брат не позволит мне остаться ни на секунду. Делаю вдох и поднимаюсь на ноги. Уныло плетусь к двери. — Ты что здесь делаешь? — тихо рычет Ян, преграждая мне путь в холл. Дан плакал. Я услышала и... После общения с ребенком у меня нет настроения дерзить. Хочу просто спрятаться. — Не смей заходить в мою комнату. Пытается угрожать Левицкий но я задираю голову и смело смотрю в его глаза. «Нет, Ян», — произношу спокойно, но твердо, — «если Дан опять заплачет и никого не окажется рядом, то я сделаю то же самое, приду и успокою, как сумею, и плевать мне на твои угрозы». «Будешь через Даниэль пытаться в доверие деда втереться? Для тебя хоть что-то святое есть?» — раздражается он, кроме денег. «Ты видишь поблизости Адама?» — задаю ключевой вопрос. Ян мгновенно остывает, всматривается в мое заплаканное лицо, нахмурившись, думает о чем-то. Неожиданно поднимают руку и проводят большим пальцем по моей щеке, стирая влагу, забываюсь на миг, сглатываю слезы, и даже глаза чуть прикрываю, но через секунду широко распахиваю их. «Совсем с ума сошел!» — фыркаю сдавлено. «Не трогай меня!» Отталкиваю Яна и сбегаю в свое обитель тяжело дыша, словно после марафона, прижимая спиной к закрытой двери и сползаю вниз. Что он делает со мной? С нами обоими. Зачем? Уснуть не получается. Стоит мне сомкнуть веки, как я вижу Яна. И это во сто крат хуже, чем обычные кошмары. К ним я привыкла, научилась существовать. Но Ян пугает и будоражит душу. Не могу справиться с противоречивыми чувствами. От нечего делать сажусь за учебники польского. Один из способов прогнать ночные образы действует безотказно. Учу язык старательно, повторяю слова и фразы. Снова и снова, пока не наступает рассвет, прогоняя тени и страхи. Зеваю и понимаю, что безумно хочу спать. Однако, стоит мне улечься удобнее, как слышу голоса, доносящиеся из комнаты деда. Невольно начинаю переживать. Вдруг у Адама опять приступ? А там это разговаривать с кем-нибудь из родственников? Рядом ли ян? «Если нет, то всем остальным плевать на деда!» Мозг начинает подкидывать пугающие картинки. «Нарисовать их не так уж сложно, после того, как я видела воочию, насколько плохо бывает левицкому старшему. Беру халат и выскакиваю в холл, надевая на ходу. Подношу руку к двери, чтобы постучать, но так и застываю, потому что до меня доносятся обрывки беседы. Адам разговаривает с Яном по-польски, но кое-что я понимаю. И это кое-что мне не нравится». Лихорадочно напрягаю мозг, взвываю к своей памяти, пытаюсь восстановить всё, что выучила за эти дни. В конце концов, не такая уж я и безнадёжно глупая. Правда, времени мало было. Прислушиваюсь. Различаю отдельные фразы и слова. Брак, контракт, какие-то документы, что-то про ребёнка или нет. Вот тут не неуверенно, слова сложные. Несколько реплик шёпотом, слишком тихо. Потом опять про брак и жену. «Хорошо», — голос Адама. «Ты уверен?» «Да», — твердо бросает Ян. «Кто она?» «Анна Новок. Четко слышу. И мне этого достаточно». это не солгал. «Яну с любовью, от Анны», — дорисовывает воспаленный мозг, а заодно подлинно подкидывает картинки из «Той ночи». нашей единственной ночи». Прикрываю рот рукой, чтобы не издать ни звука и не рассекретить себя. Отхожу бесшумно. В конце концов, какой право я имею лезть в планы Яна? Решил жениться, пусть. Вот только от своей части наследства я так просто не откажусь. Да, это единственное, что меня волнует сейчас. Только деньги. Да, исключительно. На личную жизнь брата мне плевать. Плевать. Рухнув в постель, утыкаю с лицом в подушку и реву. Не понимаю, почему на меня? Нахлынули вдруг эмоции, и не знаю, как совладать с ними. Шелковой наволочкой покрываются пятнами от моих слез, а я продолжаю всхлипывать. Что за бред? Он же брат мой! Пусть женится! Разве я должна плакать из-за этого? Брат, почему так больно, черт возьми? Рывком поднимаюсь с постели, яростно стираю слезы щек, выскакиваю из комнаты и, наплевав на то, что меня могут увидеть, прямо босиком бегу по ступеням наверх. Врываюсь в комнату Эда, Ослепленной яростью даже не смущаюсь, когда вижу его полоноженного после душа с полотенцем на бедрах. Только инстинктивно пару шагов назад, к выходу делаю. Страхуюсь. Стоя на пороге, негромко, но уверенно выплевываю. «Я согласна на твою сделку!»